растёртые сапогими не того размера и тащить на себе 20 кг самого необходимого. Мыш коротко вздохнёт, припакует пожитки и двинется дальше. Избавившись от бесполезной обузы, он зашагает быстрее и за каких-нибудь полчаса скрыется за горизонтом. Он найдёт всё, что искал: переводчика, зеркало, старейшину этого, как его, словом, найдёт всё, что ему нужно.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 Прежде чем спутник успел продолжить, давай немного отдохнём. Что-то я совсем разучился пешком ходить. Умственный труд не всегда идёт на пользу. Занятно было это услышать после трёх дней изнурительного похода, подозрительно напоминавшего гонку на выживание жемчужина Каракумов. Мышь неутомимо мчался вперёд, пёр танком, не замечая, как загнанный спутник судорожно пытается не отстать и не потеряться. Казалось, что те же 20 кило на спине волшебника ничего не весят, и Жак, возможно, заподозрил бы его в мелком жульничестве с магией, если бы не врезались в плечи мыши, лямки заплечного мешка и ремня винтовки. Ничего вразумительной эстона ответить не получилось, но отход в мир иной был временно отложен до худших времен. Раз уж мышь не только Жака загнал до полусмерти, но и сам наконец устал,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 Мышь жалобно попросил, он не открывая глаз. Скажи ещё что-нибудь хорошее, а? Например, что мы сегодня больше никуда не пойдём. Мы сегодня больше никуда не пойдём. С готовностью откликнулся мышь, забирая из его рук пустую флягу. Доволен? А теперь я скажу всё плохое, что к этому прилагается. Тебе придётся сейчас встать, разобрать мешок, расстелить одеяло.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 И сигнализацию от более опасных двуногих обитателей пустоши. Не подобает валяться прямо в пыли да ещё на солнце. Постели по-человечески, поставь навес и отдыхай. Жак ещё раз поднапрягся и переполз из положения лепёшки в более продвинутое, на четвереньки. "Мышь, скажи честно", вздохнул он, наблюдая, как спутник лапочет над защитными заклинаниями.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 Почему-то весьма остро, повернувшись к Жаку спиной. Вот потому нам и придётся отдохнуть, поведал он, сопроводив сие откровение ещё одним вздохом. Когда я почувствовал себя как следует уставшим, я начал выглядеть соответственно. Надеюсь, тебе уже не раз объясняли всё, что касается возраста магов. Угу. Только я ни разу не видел, что мой маг вот так на глазах менял облик только от того, что устал.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 Как бы то ни было, внезапная вспышка молодости оказалась осень к стати. Старики, знаешь ли, приспособленных к пешим путешествиям ещё хуже тебя. Я очень надеюсь, что отдых как-то поможет делу. Очень надеюсь, так как хлюпик и старик далеко не уйдут. А ещё вы надейтесь, что если будете всё время сидеть ко мне спиной, то я вас не узнаю. Грустно добавил шаг, у которого отземление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 Мнеusee сказать, что механизм возникновения слухов был для Виски Конгрема такой уж великой тайной. По крайней мере, на курсах агентов объясняли, как подобными источниками информации правильно пользоваться и как правильно сплетни запускать в случае необходимости. Каким образом слухи о его таинственном госте просочились в народ, Конгрем тоже примерно представлял. Чего тут думать? Только Шекериф где-то по пьяному делу сболтнул. «Ну вот какими извилистыми путями можно было превратить мальчика в девочку?» Этот вопрос оказался свыше Витькиного понимания и на несколько секунд даже озадачил. Патрульный Хок и Тофи, уже минут пять достававшие бедного лавочника намеками на загадочные страшные кары за нарушение подписи о неразмножении, приняли его замешательство за капитуляцию». ну или как минимум за факт, что их намёки наконец-то дошли до глупого дикаря хотя бы частично. «Вы что, с пальмы рухнули?» – произнёс Конгрэм, сообразив, наконец, в чём суть недоразумения и чего эти два перезвенных взяточника сейчас потребуют. «Какие ещё девки? Вам тут что, бордель? Если у вас с перепоем буквы двоятся, так на вывеске написано «Магазин». Влюстители порядков с разочарованием переглянулись». И, видимо, удостоверившись в невосприимчивости светлокожих декалег к тонким намёкам, перешли к более ясному способу выражения своих нехитрых мыслей. Ты морковка, дурак или только прикидываешься? раздражённо вопросил Хог, оглядываясь на приятеля за поддержкой. Сам не понимаешь, что мы сейчас должны сделать, если по уставу? подозриваю. Здорова пазорится, мрачно предположил Витька. И принёса старательно тереть тряпкой прилавок, если не хуже.